когда она сказала человеческим голосом, «Раз сумел ты меня добыть, тебе мной и владеть». Вернулся Тремил золотой птицей в королевский замок. Обрадовался король, щедро наградил Тремила. Встала золотая птица в королевском замке жить, ярче солнце все кругом освещать. Но вскоре случилась беда. Погас в небе светлый месяц, будто закрылся то всех черным щитом. Испугались люди. Не к добру такое предзнаменование. А пуще всех испугался король. Так что его и золотая птица перестала радовать. А завистники придворные стали королю наговаривать. Похвалялся дед что может к месяцу на небо подняться и узнать, отчего он перестал светить. Король тут же призвал Тремила и велел немедля отправляться на небо. Закрученился Тремил, рассказал своей новой задаче коню, а конь говорит, не горюй, эта задача не задача, садись на меня и поехали в гости к месяцу. Вот поднялся конь выше облаков, выше сверкающих звезд и поскакал по серебряной лунной дорожке. Вдоль нее серебряные тополя растут, На полях серебряная пшеница зреет, а в на холме высится серебряный дворец, жилище светлого месяца. Зашел стремил во дворец, а там старушка, месяцева матушка, за серебряной прялкой сидит, серебряную пряжу придет. Поклонился Тремил старушке, рассказал, кто он таков зачем явился на небо. Старушка говорит... Сынок мой, последнее время что-то сердит. Ты лучше спрячься от греха, а я сама его обо всем выспрошу. Едва успел, тремил, спрятаться за серебряной каткой как послышался на дороге стук колес. Приехал домой светлый месяц, в колеснице, запряженной белыми птицами. Сел он за стул, матушку ему поесть собрала, а потом и спрашивает — Слыхала я, что ты перестал по ночам землю освещать. Отчего это приключилось? Затуманился светлый месяц и ответил. Ах, матушка, горькая моя доля! Полюбил я дочь морского царя, прекрасную морскую панну, а она скрылась от меня на дне морском. Собрал тогда все свои лучи. Связал в пучок и бросил в море, чтобы осветили они морскую глубину, чтобы я мог еще хоть раз увидеть прекрасную панну. Утонули мои лучи в море, вот и стало на земле темно. А панну я все равно не увидел. Слишком темна морская глубина, не осветить ее самым ярким лучом. Тяжко вздохнул светлый месяц, завернулся в облако и лег спать. Отремил, поблагодарил месяцу матушку. Вернулся на землю и рассказал королю обо всем, о чем узнал. Король с той поры потерял сон и покой. Все думает о прекрасной морской пани Шверный впрямь красавица, раз от любви к ней сам светлый месяц померк. А завистники придворные говорят. «Прикажите, ваше величество Тремилу, добыть морскую пану раз он до самого неба добрался» то что ему стоит спуститься на морское дно? А сами думают, тут-то Тремилу и конец. Призвал король Тремила и говорит, привези ко мне в замок морскую панну, я хочу на ней жениться». Пошел Тремил к своему коню. Рассказал, какую задачу выдумал на сей раз король. Опечалился конь и говорит, «Это задача, задача. Море ничего добром не отдает» но ну, до да чему быть, того не миновать. Или погибнем, или живо останемся. Позови-ка золотую птицу, да и в путь. Скачет, тремил на коне. Золотая птица следом летит. Вот и берег синего моря. Покачивается у берега золотая лодка. Зашел конь в лодку, и она сама собой поплыла. А золотая птица впереди полетела. Осветила своим сиянием море до самого дна, Увидал Тремил прекрасную морскую панну. Говорит конь Тремилу, позови ее погромче. Если она тебя услышит и откликнется, мы спасены. А если нет, затянет нас в морскую пучину. Стал Тремил звать прекрасную панну. Зашумело море, заплескались волны, заглушили его голос Снова позвал Тремил панну. Заревело море, с грохтом заходили по нему волны. В третий раз позвал панну Тремил, да так громко, что перекричал море.